Глава 9 Ваньку Кладова били. Это бы ничего, его не первый раз били, но никогда еще в кулаки не было вложено столько злости. Били на этот раз за политику. За то, что он вовсю перепечатывал в своей газетенке погромные призывы против большевиков. За то, что, впрочем, мало ли за что можно бить негодяя Ваньку Кладова. Били страшно. Критик и поэт волчком кружился по снегу. Потом поволокли, и ноги мичмана тащились по снегу, обутые в новые сверкающие галоши. Товарищи, — заговорил Ванька Кладов, очухавшись, — новая власть самосуда не признает. Знаете ли вы, что Ленин велел судить матросов, убивших Шингарева и Кокошкина? Карать надо, пожалуйста, но молчи, гнида, — ответили ему и потащили дальше. Втащили на крыльцо барака тридцатки. Красный флаг трепетал над крышей контрразведки, и долго на звонок никто не отворял. Потом двери вдруг разлетелись на и на улице Мурманска вырвалась музыка лихого Чарльстона. Вышла приплясывая элегантная секретарша. «В приемный бокс!» — сказал рванодушно. Рабочие солдаты доволокли Ваньку до бокса и шмякнули на пол. «Контра!» «Примите и рассудите по закону революции!» Барышня вогнал в машинку бланк на арест. «Имя? Звание? Время?» – Глянул на часы. «Кто доставил?» По очереди называли себя матросы-солдаты-рабочие. «Можете идти», – сказал им секретарша, и тоже вышла. С унынием разглядывал Мичман толстую решетку, переплетавшую окно бокс. Вытер кровь с лица. Нечаянно зачесалась левая ладошка. «К деньгам!» – привычно смекнул Ванька. И вдруг его отбросило в сторону, вжала в угол. Не надо, не надо, а закричал он. На пороге бог состоял человек, о существовании которого в мурмане мало кто знал. Это был человек невысокого роста, чехоточный, с длинными руками и высоким лбом мудреца. Впрочем, о мудрости его на мурмане легенд не ходило. Но зато некоторые догадывались, что это главный палач застенка, человек феноменальной силы и жестокости. Звали его мозгут Хасмадулин. мозгут шарахался Ванька вдоль стен. «Друг, ты не смеешь. Ну, ну скажи, ты не будешь. М мозгутик!» Рука палача вытянулась и взяла жертву за шиворот. Через длинный коридор вбросила его в кабинет для следствия. Поручик Элен придвинул критику и драматургу стул. «Рыба!» сказал. «Попался в сетку». «Что пьешь?» «Все пью, что дадут», Сознался Ванька Кладов. Зубы стучали о край стакана, вылокал, прояснил. Убери, мозгуто, просил жалобно. Не могу так. Прочь, сказал Элен, и палач тихо убрался. С кем ты живешь? спросил поручик далее. С брамсихой, сказал Ванька и сам ужаснулся. Это сусатый? С ней, сусатый! И снова заплакал. «Вот видишь», – прищурился Елен, – «какая ты подлая скотина! Я еще и не нажал на тебя, а ты уже продал честную женщину, мать семейства и прочее». «Так это же все знают», – слипал Ванька Кладов. «Поручик, что ж будет? Со мной, а?» Тонкие губы Елены сложились в одухотворенные улыбки. «Расстрел!» «За что?» – Паник Ванька, ошарашенный совсем. «Сам знаешь за что. Власть советская, а ты, сукин сын, телеграммы Киренского и Духонина к свержению этой власти из номера в номер печатаешь». «Тогда берите и главмур всех нас к стенке». «Вот видишь, какая ты стерва», — снова произнес Элен со вкусом и смаком. «Я еще не нажал на тебя, а ты уже ведь Линского продал». «Эй, мозгут. здесь я», — раздался за спиной глухой бас. «Не надо, не надо». «Ах, не надо!» – засмеялся Елен. «Ты, мозгут выйди, а то у тебя изо рта плохо пахнет. Поэту, драматургу и критику нашего края это не нравится?» Космодолин покорно удалился, Елен взял бланк ареста. Глядя прямо в глаза Ваньке Кладову, он спокойно произнес. «Ящик английских галет, два пакета масла, пулемет системы Льюис и комплект патронов к нему». «Понял?» И не отвечая, Лен взял вечное перо в красивой оправе и начертал на углу бланка. На прекращение. И ты свободен, закончил он. Клад выпрямился, заухал голошами полинолеума. Галеты. Масло. Ладно, жрите. но, Люшка-то денег стоит. Разорюсь. Система Шоши не подойдет? Давай, Шоша! согласился Лен. Сам же потом и стрелять из него будешь. У меня он лучше сохранится. Под красным знаменем революции. И засмеялся. А теперь что? Иди с Богом! Зевнула Лен. Ванька кладов вышел вернулся потрясенный. Они и там не уходят, убьют. Лен накинул шаниль, шагнул на крыльцо. Слушайте! заявил на рабочим и солдатам, которые гурьбой стояли поодаль, выжидая. Мурманская контрразведка всегда на посту. Смерть шпионам и врагам трудового народа. Но критика власти в свободной стране, наступившей революции не является преступной и не опорочивает лица ее критикующих. Пропустите честного гражданина Ивана Кладова. Отбивка. Инженер Роник... — сказал Ветлинский, выходя из-за стола. — Весьма странный господин. Он требует от главномура того же, чего требуют эти саботажники-рабочие. — Начинается, — мысленно отметил Небальсин. — Я знаю инженера Роника как человека справедливого, — господин контр-адмирал. А рабочие настаивают лично на выполнении договорных обязательств дороги. — Это было когда? — улыбнулся Ветлинский еще при его величестве, а с Керенского денег теперь тоже не получишь. Вот и пусть рабочие обращаются в совет». «Совет – безнадежная организация», – ответил Небольсин. «Я совсем не оправдываю бегущих рабочих, но договор подписан дорогой. Подписан на то, чтобы его выполнять». «Но денег нет», – сказал Ветлинский. Я не протестую против этого саботажа и уже выпустил приказ о массовом увольнении рабочих, которые требуют от нас расчета, чтобы ехать в любезную для них сувдепию. Это было несколько неожиданно. При Киринском главномор удерживал рабочих. Теперь он сознательно оголял Мурманск, чтобы избавиться от дорожников, настроенных большевистски. Небольшин кратко ответил. Могут произойти нежелательные эксцессы. Возможно, не удивился Ветлинский. Что ж, я согласен на эксцессы, но пусть они минуют мой кабинет. Дело передано мной в третийский суд. И пусть Шверченко, как истинно революционный товарищ, и рассудит по нормам революции. Двухэтажный дом конторы, стройный на горе, издалека дымил трубами. Наверх к нему вела обленелая тропа. Вокруг конторы с утра собрался народ, понаехавший с двух дистанций. Совжелдор в Петрозаводске доверием не пользовался, и поэтому все разом хлынули в Мурманск. На штурм твердынь главномора. Когда небольшин поднимался в гору, рабочие уже шумели. «Когда деньги? Так и будем стоять? А колеем?» В толпе инженер заметил и Павла Безменова. «Эх ты!» — укорил он его. «Тоже не сидится?» «Еду. Ближе к яблокам», — засмеялся прораб. «Разбежитесь все, и дорога станет». «А что здесь нам делать?» — хмуро ответил Безменов и, сняв рысью шапку, выбил из нее об колено иней. «Все, что могли, Аркадий Константинович, все уже сделали. Без нас». За этой фразой маскировался иной смысл, враждебный главному рук. но вступать в спор Небульсину не хотелось. «Смотри, Павел сам», — сказал. В конторе, засев за стол, он разложил завтрак, завернутый дуняшкой в газету. Еще раз перечитал декрет о мире, декрет о земле, Потом в канцелярии спросил, мне писем не было? Нет. А откуда ждете? В Петрограде у меня осталась невеста и ни слова от нее. Боюсь, что она при всей своей экстравагантности не слишком-то понравится большевикам. Им вот декрет о мире, декрет о земле – это они понимают. А ведь любовь – такое великое чувство, с пафосом сказала секретарша. — Я тоже такого мнения, — ответил Небальсин, благодарно поминая при этом Дуняшку за сытный завтрак. Но и тут на всю контору раздался истошный вопль. — Караул! Помогите! — Кто это так орет? — испугался Небальсин, вскакивая. «Не — "Никак как Шверченко, засуетились в канцелярии. Со второго этажа конторы, отчаянно грохоча по ступенькам, схатилось что-то. Небальсин приоткрыл дверь. — Так и есть. Рабочие свергли третийский суд в лице архиреволюционного революционного товарища Шверченко. «Ревком бьют», — сказал Небальтин, вспоминая честменский митинг. «И нам, чувствую, пора подумать о себе». Нахлобучив на ухо шапку, он успел выскочить с конторы таким же ганом, что опередил даже Шверченко. Председатель мурманского ревкома наяривал следом, как козел по весенней травке. «Милицию!» — вызывал Шверченко, шлепая валенками по талым сугробом. «Милицию сюда! Пожарных зовите!» Толпа рабочих громила контору. Небальсин остановился, издали наблюдая, как вылетают наружу рамы. Через окна, пархая ножками, рушили снег столы бухгалтерии. Вот заодно с ними вылетел в окно еще попискивая о чем-то и главный бухгалтер дистанции, писавший почему-то всегда гусиным пером. Оттуда со стороны конторы доносились возгласы. «Мы добьемся своих прав!» «Догоняй Шверченко, на битье рожу!» Шверченко все это, конечно, слышал. «Скройтесь, — сказал ему Небольсин. рожа вам еще пригодится. Для митингов, для баршин. И Шверченко — это новая эта власть — так застрелял валенками до главномура, что только его и видели. К месту погрома с примкнутыми штыками спешила этап на флотская рота. Матросы еще издали об лепутейских. путейских. Эй, костыли, чё буянишь? Велено разогнать. Две толпы, пестрая и чеканно-чёрна, сомкнулись дружелюбно, и над головами людей поплыли дымки цигарок, пущенных в круговую. Было ясно, что рабочие отсюда не уйдут, пока с ними не рассчитаются по закону. А главномур вряд ли сыщет на Мурмане ту силу, которая смогла бы направить штыки против рабочих. Именно в таком духе Небольсин и выступил сегодня на экстренном совещании, созванном Приветлинском. «Таково мое мнение», — закончил он, садясь. Шверченко мстительно выкрикивал. «Ни копейки! Захотят жрать, вернуться! «Стыдитесь!» — придержал ее Басалага. «Вы же представители революционной власти и выступаете против рабочих!» «Они меня избили!» «Мало дали!» буркнул Брамсон. «Однако я вполне солидарен с мнением председателя Ревкома. Ни копейки им не давать. Голод – великий рычаг, им только надо умело пользоваться при всех социальных поворотах». В памяти Аркадия Константиновича выросла тощая шея коровы и подумалось о Брамсоне. Не он ли вытащил из голодного Петрограда эти жуткие эшелоны с падшей скотиной? На столе главному зазвонил телефон – Контр-адмирал снял трубку, долго слушал, молча повесил, огляделся. «Уже разгромлена милиция», — сообщил он собранию. «Теперь рабочие вооружены. Они идут сюда». «Лейтенант Бусалага, вызовите караул и быстроходные катера из гавани Александровска. На мурманский гарнизон я уже не могу полагаться». Даже из этого светлого зала, пропитанного уютным теплом печей, невольно ощущалось, как там. На снежной замете копится и бушует дерзкая сила мышц кулаков, нервов, глоток. Шверченко нашел сучок на столе головномура и водил пальцем вокруг этого сучка, словно совершая обряд заклинания жизнь или смерть. Дайте Шверченку! кричали с улицы. Мы его в рожу! Это вас, милейший! Засмеялся Брамсон, не в силах скрыть своего удовольствия. Зовут ревком на растязание. Раньше, вот помню, кричали, что царь плох. Теперь царя нет, кричат, что плох Шверченко. Что вы скажете?» Небальфинг с трудом прятал улыбку и смех и грех. Контрадмирал, продумав свое решение, отшатнулся от окна. «Пусть они, это рабочих, вернут оружие в милицию. А деньги, согласно договору, придется выплатить». «За что?» возмутился Брамсон. «Неужели мы уступим?» «А вы посмотрите, господин Брамсон!» И контрадмирал через плечо показал на окно. «Отсюда хорошо видно, что на Оскольде набирают пары, и никто не знает, чем они могут зарядить башни. Я не берусь утверждать, что это не фугасный или зажигательный. Выдайте им деньги и не спорьте». Пусть все бунтовщики убираются прочь из Мурманска, а на дорогу будем нанимать солдат-гарнизон. Небольсин поднялся из-за стола в твердом убеждении, что дни Совжелдора сочтены. Все эти рабочие, потрясающие сейчас оружием перед окнами главномура, приедут завтра в Петрозаводск и, как Питьдец, вернутся с магистрали сэров и меньшевиков. Но это только там, Петрозаводский. А здесь все останется по-старому. Шверченко не сокрушим, пока он нужен Ветлинскому и его окружению. Это были печальные мысли. Тупик оставался тупиком. Отбивка. Уже подъезжая к Петрозаводску, небольшин вдруг вспомнил. А ведь я состою почетным членом Алонецкого общества спасения на водах. К чему это тебе? Улыбнулся Роник. Милый Петенька, я старый петербургский ехсмен и привык в срок платить членский взнос. Ко мне в обществе хорошо относятся. «За что? За то, что ты в срок платишь взнос?» «И за это тоже. Но я действительно вытащил из воды одну пьяную бабу. Она так излаяла меня при этом, что я решил больше никого не спасать, особенно женщин. Где мы?» Вороник посмотрел в окно. «Кивач проехали, сейчас будет Шуйская». Здесь еще не лежал на полянах снег, было предзимне пустынно. Оголенный лес наклонялся ветвями над эшелонами, медленно скользящими по насыпи. Роник и Небальсин, не сговариваясь, ехали в Петрозаводск, чтобы ускорить падение Совжелдора. Роник желал изгнания и сэров, чтобы сомкнуть дорогу с революционным Петроградом. Небальсин желал страстно. Только изгнания знания Каратыгина и Совжелдора и прочих мерзавцев. Он не был политик. Вдали уже показался Петрозаводск. Дым жидко словился над потускневшими садами. Тускло отсвечивали вдалеке луковицы церквей и шпиль литеранской кирхи. Сразу, как только поезд остановился, из вагонов посыпались горохом беглецы с мурманской дистанции. Небольсин с тоской наблюдал, как летят из закон узлы трепья, громыхают сундуки. Эти люди были уже потеряны для его дороги. «Куда ты сейчас?» – окликнул его Роник. Я загляну к Буланову, ответил Небольсин. Хорошо, встретимся в Совжилдоре. Тронулся поезд, оставив беженцев. В последнем вагоне состава неожиданно мелькнуло лицо лейтенанта Басалага. Вагон прокатился мимо, сверкая зеркальными окнами, и Небольсин в растерянности проводил его глазами. Басалага ведь наверняка знал, что я еду с ним, от чего же не подошел. Было ясно, но тамур выехал в Петроград. Ехал тайком, скрытно. Увидев Небольсина, начальник Петрозаводского узла Буданов с ядом заметил. Звоночки-то кончились? Тютю. -тю. Яков Петрович, замолился Небольсин. Одну минутку, Невесте! Она ждет, я узнаю, тоже мучается, ради бога. Все частные переговоры большевики запретили. Станция просто не соединяет. Вот, погодите, посулил Буланов. Может, немцы придут в Петроград? Тогда звоните хоть круглые сутки. Немцев я знаю, у них порядок. Потерпите немного. Советская власть доживает последние часы. Вы думаете? Подавленно спросил Небольсин. Конечно. У них же ничего нет. Нет топлива, нет офицеров, нет денег, нет интеллигенции. Пустота и мрак. Выйдя из кабинета Буланова, небольшим вдруг испытал острое чувство зависти к басалага. Через несколько часов лейтенант будет в городе, где нет топлива, нет денег. Допустим, там уже нет ничего. Но зато будь он на месте басалага, он бы со всех ног кинулся в Кувинский переулок, из широких рукавов вымахнули бы тонкие руки ему навстречу. Вечером пришел на совещание со Никому не присаживался. Стоял отдельно от других, обтирая спиной стенку. Явно накапливал злость. Злость против заправился в Желдора всех этих скучных и неумных людей, пришедших к власти над магистралью из конторы бухгалтерии. Они, как и он, носили форму путейцев, но разница между ним и этими людьми была громадная они только чиновники. А он, небольсин, был все-таки бойцом. Он пробивался два года через болото и скалы, за ними тянулся ворог бумаг и приказов а за ним колея рельсовых путей, по которым бежала серая, неумытая Россия. Это был извечный конфликт. Конфликт начала творческого, созидающего с началом буржуазно бюрократического Партийного отношения к совжилдородцам у Небольсина не было, да и не могло быть, конечно. В перерыве к нему протянулся Павел Безменов. Аркадий Константинович, ребята говорят, что от мурманки вас было бы неплохо выбрать. За что мне такая честь? — покривился Небальсин. — Ну, как за что? — За честность. — Спасибо, — ответил Небальсин уже серьезно, — но мне это ни к чему. Вот Роник, его от кемской линии надо поставить. — Роник пройдет, — убежденно ответил Безменов. В разгар совещания возник вопрос о каратыгине, о нещете сезонников, о том, что нет столовых, негде учиться детям, о взяточничестве и прочем. Буланов отстала президиум подул голос. К чему спора? Здесь находится представитель мурманской дистанции, инженер Невальсин. Просим его на эшафот. Почти спокойный, и сам девясь этому необычному спокойствию, Аркадий Константинович поднялся на эшафот, трибунки. Вот был, сказал он, начальник военных сообщений, генерал Всеволожский. Был министр путей сообщения, кадет Некрасов. Они уже в тени. Существует совет народных комиссаров. Дорогами в России заправляет таинственный вигжель. А нашу магистраль взял в свои руки Совжелдор. Я не спорю. Нет министерства, есть совет. Подумал и махнул рукой. Мне, в общем, это даже безразлично. Лишь бы дорога не простаивала. В зале погас электрический свет, и он выждал в темноте, пока не растеплят керосиновые лампы. Хорошо, сказал Небольсин, когда шорохи утихли. Давайте будем откровенны. Режущее мой слух варварское слово совжелдор расшифруем. Совет железной дороги. Так Кто же собирается давать мне этот совет? Кто? спросил он у людей. Может Контрагент Каратыгин, нажившийся на бочках с гнилой капустой, кому он будет советовать? Мне? Мне? В острой тоске передернуло его спазмой душливой злобы, и Небольсин заговорил снова. Мне, который пришел сюда прокладывать первую колею по кочкам. Мне, который с ружьем в руках разгонял волков по ночам от нашей первой станции. И вдруг зал вздрогнул. Потянулись руки в узлах рабочих вен, руки в землистых черных ногтях, словно в панцире. Вон! Сорвано кричали из зала. Небольсин понял, что это вон относится не к нему. Сейчас он с ними, с этими вот руками, и ему бояться ничего. Встаньте, сказал он, начиная волноваться. Пусть встанут те, кто неделями дрогнул по пояс в болотах. Пусть встанут те, кто сыпал и сыпал балласт трясину, пока не выросла над ней насыпь. Пусть встанут те, кто не спал ночей, ибо не было даже кочки, чтобы преклонить голову. Кто месяцами жил возле костров, хуже солдата на фронте, потому что солдат имел хоть паек, а мы, оторванные сотнями верст от жилья, порой и пайка не имели. Двигая вдоль стен пудовые лавки, зал начал подниматься. За столом совжелдоровского исполкома кто-то сдавленно сказал «Это большевистская агитация!» «Помилуй бог!» – возразил Небальсин. «Ну, какой же я большевик? Но я вот с этими вот людьми» – и он показал в глубину зала – «проделал трудный путь. И теперь я спрашиваю, если варварское сочетание слов «совжелдор» имеет корень от слова «совет», от слова «советоваться», то я желаю знать и далее. Кто же, черт побери, мне будет советовать? И резко повернулся к столу из полкома. Вы? Но я не видел вас в тайге и на болотах. И опять в глубину зала. А вот этих людей, да, видел. Им я еще могу поверить. Ибо я их знаю, вместе с ними работал. Они знают меня. И вот совет от них я могу принять но только не от Каратыгина. «Долой, вон их!» надрывался зал. «Наша власть!» Буланов все понял и величаво поднялся. «Викжель будет протестовать!» Снова начался шум. «Господин Небольсин, продолжал Буланов, я подозреваю заговор. Вы специально привезли сюда из Мурманска отщепенцев дороги. И вы сознательно, да, вы сознательно подхалимствуете сейчас перед ними, чтобы самому пронырнуть в члена Совжелдора. Удар пощечина прозвучал в тишине, как выстрел. «Я все-таки дворянин», — вскинулся Невальсин, «И подозревать меня в низменности чувств, впрочем, можете потребовать от меня удовлетворения. Я всегда к вашему услугу. Буланов отклеил ладонь от красной щеки. «Хорошо, мерзавец, мы уйдем», заговорил он. «Но таких, как ты, мало расстреливать, таких, как ты, надо вешать». Небольсин уже покидал зал. Мимоходом шепнул Ронику. «Не вздумай теперь выставлять мою кандидатуру. Я буду в Карпатах. Заходи, вместе поужинаем. В ресторане его знали, как старого кутилу, швырявшего без жалости когда-то с а потому из-под полы предложили коньяку вина и крыть что хочешь? Коньяк не брал ее в этот день, и в задумчивости небольсин дождался Роника. Ну, спросил, что там? Роник, возбужденный и голодный, потер на столом руки. Аркашка, это было так здорово! Весь старый исполком полетел кубырем. И кто же теперь в Сожилдоре? Мы – большевики и сочувствующие. Ты помог нам. Небольсин открыл портмоне, достал из него зубочистку. «Я понимаю», – сказал он. «Это не моя заслуга, что Совжилдор стал большевистским. Не будь меня сегодня, вы все равно победили бы, Петенька». Я только шевельнул ветку, и плод, давно созревший, скатился в руки. румяной. Но поверь мне, Петенька, я говорил искренне. Смешон я не был? Нет, ты не был смешон, Аркашка. Правда, левые сыры тоже проскочили в исполком, но их программа сейчас смыкается ближе всего с нашей. Что с тобой? Небольшин сделал кислое лицо. Вот, пью, пью. И никак не могу избавиться от предчувствия. Что-то гнетет, не могу понять что. Да перестань, такой здоровый бугай. Не конюч. Вот что, Петенька, поднялся Небальсин. Я уже расплатился. Ты ешь, пей, а я пойду. Мне что-то не по себе. Ты прям на вокзал? Сейчас, посмотрел Небальсин на часы, я все-таки загляну в это общество спасения на водах, а с ночным в Мурманск. Прощай, Петенька. Это очень хорошо, что меня не стали вводить в Жолдор. Мне этого и не нужно. Я далек от политики, а что касается скотины Буланова, то что ж, пожалуй, я готов стреляться. Слово за ним. И лакеи отдернули перед ним пыльные ветхие ширмы. Отбивка. В маленьком домике общества спасения на водах, притулившихся на берегу тихой лососинки, В одном окне еще горел свет. Незнакомый человек средних лет в офицерском френче, но без погон, скучал в конторе. Одного глаза у незнакомца не было, вместо него глядел на мир стеклянный, голубой-голубой. Небальсин, удивился он, как приятно познакомиться. Аркадий Константинович уплатил взносы, а одноглазый взялся за громадный висящий замок. Тоже уходите? спросил Небольсин. Как удачно, что я вас застал. Да, закрываюсь. Больше никто не придет. Ну, спасибо, позвольте откланяться. Вы куда сейчас? Спросил одноглазый, вдевая хомуток замка в дверные кольца. Ну, вокзал. Не желаете ли, предложил одноглазый, оглядываясь по сторонам. Я вас на катере общества подброшу. С удовольствием, согласился Небальсин. — Катер слишком громко сказано. Скорее лайба с подвесным мотором. Косо взлетели от берега дикие утки. Желтый лист над водой падал, падал, падал, неслышный, и неслышно ложился на темную спокойную воду. Одноглазый молча сидел на руле, направляя моторку вдоль заводи лососинки. Темно и мрачно вылупились на воду одичалые окна домов-обывателей. Зашла полная луна, и одноглазый сказал Остро декларируют большевики! Благодаря этой остроте Малороссия уже отъезжает от великороссийского перона в неизвестность. «Это, конечно, ужасно. Потерять Украину, — согласился Небальсин, кутаясь в пальто, — Россия будет раздергана». Голубой глаз человека во Френче сверкал, как драгоценный алмаз в темноте, крадущейся ночи. «Сегодня Украина», — сказал он. «Завтра Прибалтик, потом Кавказ, и от России слабый шпик на мазутном масле». «Это страшно», – задумался Небальсин подавленный. Чеп-чеп-чеп-чеп-чеп. постукивал мотор. Было тихо и безлюдно. «А как вы думаете?» – снова спросил Одноглазый. «Победят большевики или нет?» «Думаю, что...» «Нет», – закончил за него Одноглазый. «Может, вы и правы, им очень трудно остаться у власти». Человек во френче перенял румпель другой рукой. А если так, сказал он, так что ты суешься? О чем вы? Растерялся небольсин. Ты думаешь, Совжелдор тебе простит? Удар сапогом прямо в лицо, и небольсин отлетел на нос байдара, которая продолжала мерно двигаться через заводь. Офицер прыгнул на него сверху и удивительно сильный, ловкий стал вязать на шее небольсина веревку. «Так чего ты суешься?» – приговорил он. «Твое ли это дело?» Головою, резко привстав, небольсин ударил его в живот. Задохнулся тот, падая. И, собрав все свои силы, инженер швырнул человека в воду. Из-за борта сразу вынырнула голова его, и теперь стеклянный глаз сверкал в ночи жутко, люто и удивительно. Перехватив румпель, болтавшийся на корме, Аркадий Константинович круто развернул катер по заводе. И тяжелый, окованный жестью Форштевень, утопил одноглазого в вылистой глубине. Небульсино надолго запомнилось это внутриное противное, «Ып», и как потом всплеснула вода. Он выключил мотор, и лодка с шорохом по инерции въехала в шуршащие камыши. Держась за виски, за дворками он побежал в сторону вокзала. Жизнь в холодном вагоне с толстозадой дуняшкой казалась ему теперь сказочным раем.